Восемь. И все же они меня достали. Кирилл сантиметр за сантиметром обследовал кабинет. Уже не надеясь на свой прибор, стал ковырять отверткой стены, но так ничего не обнаружил. «Нифига. Чисто», — ответил Кирилл, смотря на изуродованные стены. «Как же он вычислил? Может, уже давно все знал, но молчал?» «Нет, тут дело в другом. Статуэтку с богатырем мне Рейнольд подарил». В знак благодарности, как бонус. Может, он замешан? Ведь откуда тогда советник знал про нее? Может, но не думаю, слишком наивно выдавать себя таким способом. Долгов подошел к окну, посмотрел на здание, что было через улицу. Может быть, там? Кирилл наклонился к статуэтке и посмотрел на окно. Да, может, шесть окон видно, но постой, ведь сигнал от телефона шел из другого места, или я что-то не учел? А сейчас сигнал пропал. Отключил? Думаю, заблокировал. Плохо, очень плохо. В общем так, Кирилл, во что бы то ни стало, найди мне его. Не дешевое задание. О финансах не беспокойся, мне еще не хватало среди своих крота. Долгов стал перебирать в уме, кто был за последнюю неделю в его кабинете. Набралось немало, и каждый видел статуэтку. Прошло дней десять. Телефон советника не появлялся в сети, и вдруг Кирилл прибежал к долговой и показал экран, на котором светилась точка с номером. «Думаешь, стоит? Тебе решать. Если это представляет опасность для бизнеса, надо решить проблему. Он меня ни разу советом не подводил. Однако советник знает больше, чем надо, не думая, что расклад поменяется. Если б не знал, то и советов не давал». Словно серый кардинал в тени дергает за ниточки, вот только чего он хочет. Какую игру затеял? Думаю, не стоит играть. Это опасно. Да. Долгов уже переговорил с Вороном. Это его кличка. Тот, пользуясь своим положением, готов за хороший кусок нейтрализовать советника. Но кто получает деньги, становится уязвимым. Это и смущало Долгова, но в то же время готов был рискнуть. Лишь бы спрятать концы в воды по советнику. Хорошо. Через пару дней они встретились в другом помещении. Долгов не хотел, чтобы всевидящий советник обнаружил его. «У меня все готово», — сказал Кирилл, когда настроил свое оборудование. Долгов сидел за столом и держал в руке ручку, о чем то думал. «Готов?» — спросил он Кирилла. «Да, сигнал четкий. «Ладно, второй попытки не будет». Долгов перевел аванс-советнику и тут же набрал номер. Он словно на экзаменах волновался, вдруг сорвется и не получится. Я, кажется, просил, донёсся холодный голос из динамика. «Нужен совет?» «Нет», — я перевел. «Это ваши проблемы?» «Нет». «Прошу!» Ян долго пытался забыть тот разговор. Открывая холодильник и видя телефон на полочке, вспоминал рисунки с именами. И вот опять у него просили совета. Тут же сел на пол, расслабился, выбросив из головы все мысли и закрыв глаза, провалился: Белый стол, лист бумаги, зеленая ручка, обручальное кольцо, визитка. Ян прочитал Ингвар Зигмундович. Хорошо, в последний раз. Он не понимал человека, который ему звонил, да еще переводил деньги. «Неужели не догадывается, что я не тот, кто ему нужен?» Думал, наблюдая, как ручка черкала на листе бумаги линий. Взгляд поднялся. Ян увидел знакомое лицо Кирилла, просканировал его внешность, обратил внимание на неточности в своих прошлых рисунках. Взгляд уставился на монитор, где горела точка. «Это мой дом». Ян часто пользовался картой Google и безошибочно смог определить, на что они смотрят. Вот теперь ему стало страшно за себя. Почувствовал, как похолодели руки, еще в прошлый раз осознал, что заигрался в советника. Они догадались, но только не озвучивали и теперь наверняка знали, кто он. Ян увидел, как звонящий сел на место и быстро написал Ликвидировать. Не советую, тут же сказал Ян. Что? Удивленно спросил Долгов, поскольку еще не успел озвучить свою просьбу. Не советую ликвидировать. Уж как-то спокойно произнес он. Решил играть до конца, ведь если бы они знали, кто он, то были бы у него дома. Они не занимались вычислением. Точно сегодня разобью телефон, но его к черту. Решил, продолжая наблюдать за тем, как звонящий стал писать. Он сказал мне ликвидировать. Кого не ликвидировать? Наивно спросил Долгов. Вы хотели совета, я его вам дал, иначе все потеряете. Ликвидировать? Долгов наивно посмотрел на потолок, подошел к окну и, оттянув жалюзи, посмотрел на улицу. «Тюменский индустриальный университет», — прочитал Ян. «Вот ты и попался. Найти это место в городе не составит труда». «Университет», — сказал Ян, дав понять, что их раскрыли. «Он нас видит», — быстро написал на бумаге Долгов и показал Кириллу. Ян отключился, быстро встал, пошел на кухню и положил телефон в микроволновку. Эх, жалко. Уже хотел нажать на кнопку «Разогрев», но передумал, взял телефон и опять запихал в холодильник. Может, еще пригодишься. Теперь осталось все зарисовать, а потом спрятать рисунки подальше. Так и сделал. Просидел пару часов, в первую очередь вырисовывая общую картину в кабинете, а уже после перешел на мелочи. Он не все смог запомнить, отрывки номеров телефонов, что видел на включенном ноутбуке, Фамилии и имена, часть названий улиц. Это немного, но все же вдруг пригодится. К заказу над книгой больше не вернулся, не было настроения, что-то не давало покоя. Он то засыпал, то просыпался, прислушивался, вдруг стучат в дверь, то опять засыпал. Надо проверить. Утром решил Ян и поехал на то самое место, где предположительно располагался офис звонящего. У института было несколько филиалов, но, посмотрев фотографии в интернете, он убедился, что это Володарского, 38. Уже через час стоял напротив входа, отошел в сторону, сверился с рисунком, чтобы поточнее определить место взгляда звонящего. «Где-то тут», — решил и, прислонившись спиной к стене здания, закрыл глаза. Провал произошел мгновенно, увидел знакомую улицу, вывеску салона Дубрава, а через секунду уже смотрел на себя. Не открывая глаз, Ян повернул голову, словно слепой локатор. Смотрел на себя через прицел. В груди ёкнуло. Открыл глаза и посмотрел на машину. В этот момент в стену врезалась пуля. Ян ещё успел заметить вторую вспышку выстрела, а потом наступила темнота. Говорят, после смерти человек видит цветовой туннель. Все это вранье, клетки мозга начинают отмирать, идут последние электрические разряды от сетчатки глаза, именно их и принимают за туннель. После смерти ничего нет, все тело разлагается, рассыпается на атомы, нет ни ада, ни рая. Так думал Ян, но что-то пошло не по плану, он не растворился во вселенной, его разум продолжал работать. В глазах, которые не мог открыть, мелькали чужие образы, Кто-то с нервозностью переключал его каналы, швыряя в провалы то в одно тело, то в другое. «Стоп!» — крикнул Ян, понимая, что больше не может это терпеть. И тут все остановилось. Видел операционную, видел софиты на светодиоидных лампах, видел приборы, что качали кровь и воздух. Хирурги столпились над пациентом и колдовали у его головы. Ян еще не пришел в себя, хотел вернуться в реальность, в свое тело, Но не мог этого сделать, что-то мешало. Увидел, как медсестра подала ватный шарик, забрала пинцет. Что-то знакомое. Он не мог понять до момента, пока взгляд не скользнул по руке бедолаги, что лежал на операционном столе. Мой браслет. Яну стало дурно. Понял, что это он, и врачи спасают ему жизнь. Он вспомнил, как увидел себя через прицел, как ствол дернулся, а после увидел вспышку выстрела. «Все же они меня достали», — с обидой сказал Ян. Ему стало грустно за себя, что вот так получилось, что не закончил рисунки для книги, что его мама будет расстроена. А потом вспомнил Элис, ту самую девочку с искореженным лицом. «Она добрая, только этого никто не видит», — печально сказал он, чувствуя, что опять стал проваливаться. Долгов не находил себе места, ждал отчет от Вороны, но тот вместо того, чтобы позвонить, сам пришел к нему в офис. «Я все сделал», — не вдаваясь в подробности, ответил мужчина и, налив стакан воды, жадно его выпил. «Значит, все?» «Да, но он меня увидел». «Что? Как?» «Не знаю. Я умудрился промазать, уже нажимал на курок, как он посмотрел на меня». «Матерь Божья», — с испугом сказал Долгов и зачем-то перекрестился. — Своё я сделал. — Спасибо. — А точно? — сомневаясь, спросил Долгов. — Да, я ушёл. — Спасибо. Долгов остался один в кабинете. Он не знал, радоваться или нет. Ян в панике. Неужели на этом всё закончится? Неужели меня убили и всё из-за звонков? Неужели никогда не буду рисовать? Я же... Он то засыпал. Так ему казалось. То открывал глаза и шарил рукой в темноте, то снова засыпал. Наконец, закончилась длинная, изнуряющая ночь. Он обрадовался, когда увидел свет, с облегчением вздохнул. Посмотрел на стену, она была ему знакома. Но это не палата, это... Его мозг, как перегруженный процессор компьютера на мгновение завис. «Как так?» — осознавая, где очутился, спросил Ян. Элис встала. Ей снились странные сны, то просыпалась, то засыпала, устала от ночи наконец утро. утра. Откинула одеяло, тут же прибежала кошка Марта и, тыкаясь мордочкой, ей в лицо замурлыкала. «Иду, иду». Это был целый ритуал. Надо было встать, похлопать себя по животу. Тогда кошка приходила и, поднявшись на задние лапы, ждала, когда ее возьмут на руки. А после, тыкаясь мордочкой Элис в нос, начинала громко мурлыкать. Девочка шла на кухню, открывала холодильник, доставала пакетик с едой, немного выдавливала его на блюдце. Но это было еще не все. Надо обязательно погладить, а лучше пару раз чмокнуть в нос. И только после этого она шла умываться. Ян смотрел на отражение в зеркале, теперь не пугался его, но все еще не мог понять, что тут делает. Он пробовал вывалиться из сознания девочки и вернуться к себе, но не мог. «Я, кажется, умер», — подумал и закричал. «Нет! Только не это!» Девочка перестала чистить зубы, внимательно посмотрела на свое отражение повернула голову. «Бабушка, это ты меня звала?» «Я слышу тебя», — удивился Ян. Раньше, когда проваливался в чужое тело, мог только видеть, но не слышать. «Какого черта я тут делаю?» Он заорал, что есть силы. Хотел затрясти девочку и сказать, что он тут ни при чем, чтобы она его отпустила. И куда я? На небеса? Они есть? А может, я стал ангелом и теперь буду за ней присматривать? Я что, нянька? Нет, нет, не хочу. Лучше умереть окончательно. А может, не стоит? Я не хочу. Это несправедливо. Почему так? Если бы мог, то Ян заплакал. Но у духа теперь был в этом уверен. Нет тела, а значит нет слез. Я натвернулся Каким-то удивительным способом ему это удалось. Он знал, что может смотреть взглядом Элис, но в то же время мог и не смотреть. Мог слышать ее ушами, но не мог разговаривать. Теперь был привязан к ней. И как долго это будет продолжаться, не знал. И главное, зачем он тут?